Глава 12. 11 июля. В поисках погонщика и его команды. Город Питач. Александр. Путь на Шекра. Выполняйте все, что я вам скажу. Герои мне не нужны. Перед строем, в котором мы стояли, стоял крепкий указ лет 45 и давал нам последние напутствия. Это был начальник нашего 29-го эшелона. Нас тут сейчас чуть больше 120 бойцов. Это не считай гражданских. Эти вон уже по своим вагонам расселись, и думаю, что сейчас наблюдают за нами через многочисленные бойницы и смотровые щели. 120 бойцов. Много это или мало? Не знаю. Но с виду вроде ничего так, хлопцы. Все увешаны с ног до головы оружием и боеприпасами. Еще больше всего этого внутри бронированных вагонов. Как сказал грач, внутри металлических гробов. Вчера мы спокойно посидели с Каросом в небольшой кафешке рядом с вокзалом. Рассказал им, конечно, много интересного, и про животных, и про разбойников, и как вообще происходят рейсы. В общем, информации мы получили много и полезной. Продали мы и один из наших джипов и тракторов. Продали хорошо. В совокупности обе тачки ушли за 37 тысяч. Честно говоря, я думал, что будет дешевле. При продаже мы не присутствовали, пока ходили на экскурсию с Карлосом и смотрели вагоны. Жунар быстренько вызвал покупателей, и те, увидав наши машины, сходу предложили нормальную цену. Правда, Апрель молодец, сделал обиженную мину и немного поднял стоимость. Да, дисталы эти. Это, как я предполагал, оказались механики, которые доводят технику до ума. Есть около пятача в одном из поселков, их мастерская. Лебедки, защита, подвеску шаманят, этакий тюнинг. Машины покупателям Апрель продал без пулеметов. Хотя, как он потом рассказывал, они были готовы купить все вместе. Но стволы нам самим пригодятся. Поездка обещала быть веселой, и проверенные стволы нам точно пригодятся. Потом мы покупали боеприпасы. Тут туман развернулся со всей широтой, тем более после рассказов карса Останется скинем потом в Шекра. Ну и по мелочам еще кое-что купили, что Карос нам посоветовал. Еда, вода, медикаменты кое-какие. Наших денег хватило впритык. Если бы тачки не продали, не влезли бы в бюджет точно. Осталось у нас пару тысяч. Думаю, что по приезду в Шекра... Нам нужно будет продавать еще один трактор, а то и оба, и покупать там машины попроще. Оставшиеся наши две баги два трактора погрузили в вагоны еще вчера вечером, и вчера же вечером мы все как следует изучали наши три вагона. Пацаны, конечно, обалдели, когда увидели их вживую. Про брони поезда то все слышали, читали там, фильмы смотрели, а тут вот они живые стоят в натуральную величину. Команда же несколько тренировок провел. Выгрузка, погрузка, передвижение внутри вагона, между ними, распределяли огневые точки, доводили до наших мужиков информацию, что услышали от Карса, грач про пушки там втирал. В общем, вечерок тот еще по насыщенности был. И вот сейчас мы стоим среди охраны того эшелона и слушаем его начальника. Все, во все вагоны погружены, как следует закреплены, все проверено по несколько раз. «Еще раз повторяю», — грохнул голос этого укаса, над небольшой площадкой, где мы стояли двумя шрингами. При нападении животных ни в коем случае не покидайте вагоны, что бы ни произошло. Если вагон горит, переходите в соседний, но наружу ни шагу. Когда их можно будет покинуть, я сообщу. Если вы свой нос наружу, считайте, все, вас никто не спасет. Ваша защита — это борта вагонов. Стреляйте так, чтобы ни одна тварь не смогла подобраться к вашему вагону, У каждого из вас есть свои сектора, вот и следите за ними. Кашусь на стоящих по бокам наших пацанов. Мужики, походу, только сейчас прониклись серьезностью этой поездки. А то вчера шутили все «да я, да мы». Не, у нас, конечно, все обстреляны, и под смертью не раз ходили, и здоровых животных видели, но сейчас все серьезные, понимают, куда мы лезем. — По вагонам! — горкнул указ так, что я ж вздрогнул от его мощного баса. Вот же голос у мужика, сам тощий, а голос мощный. Хорошо, что кроме нас в наших трех вагонах никого из посторонних не будет. все таки у нас и рация есть, и словечки наверняка будут пролетать специфически, и защита у нас не чета местной. Мы свои обвесы внутри оденем. Кстати говоря, между сцепками вагонов установлены этакие гармошки. Ну, как в автобусах или вагонах метро, только эти сцепки железные. такая металлическая гармошка приличной толщины. Надеюсь, эти штуки крепкие, к нам внутрь не проникнет одна из тварей про которых нам вчера рассказывал Карас. Также нам сказали, что вся поездка отсюда до Шекра занимает 5-6 часов. Расстояние небольшое, а встрять можно, будь здоров. Карас нам вчера сказал, что есть огромные животные, похожие на улиток, структура тела, как кисель. Они просто выползают на пути, лежат там. Конечно, их расстреливают и всего, что есть, но из них вытекает какая-то скользкая гадость, из-за которой мало того, что скользят колеса, так еще и могут склеить их намертво поэтому нужна моща трех локомотивов, чтобы всю эту массу сдвинуть с места. Есть там еще пауки, какие-то тюлени, змеи, которые стараются забраться в любую дырку внутри вагона и там всех сожрать. Я плохо понял про еще один вид животных, понял только, что они плюются какой-то кислотой и клеем, попали в тебя, либо прожжут насквозь, либо в клее будешь весь и хрен пошевелишься. Именно такие химические ожоги мы видели на том бронепоезде, когда Наскар сводил. «Короче, капец. Бр-прям. Ах да, еще один момент. Наш бомж Мицал. То он попросился с нами. От его просьбы мы, конечно, обалдели. Мы же, как и решили, его хотели сегодня с утра отпустить, дав ему еще денег. Мужик слезно просил его взять с собой. Видимо, успел плотно пообщаться с Сату. А может, и сам понял, что с нами у него на нормальной жизни перспектив больше, чем опять возвращаться на рынок и жить там в коробках. Туман разрешил. Правда, что с ним потом делать, нам непонятно. То, что он рано или поздно вкурит, что мы не те, за кого себя водоем вопрос времени. Ладно, посмотрим, что он за личность, как и Сату. Пока определили их обоих к мушкетерам. Они не вояки, пусть с готовкой помогают. Пожрать у нас все любят, вот и будут поварятами. — Занимайте места согласно купленным билетам! — хихикнул Томас, когда мы стали грузиться в вагоны. — Отправление через 15 минут! — снова гаркнул указ. — Закрыть все двери люки! Запаковаться! — Вот же горластый-то! — мыкнул Дже, закрывая на приличный засов один из люков. — Сквозь железо слышно. — Но вы как тут? — спросил я у малыша и Копченого. — Г! выдал малыш. Копченый просто одобрительно кивнул головой. Оба уже стояли около бойниц, в которых торчали стволы пулеметов. С вагонами и погрузкой наших машин у нас получилось следующее. Во-первых, наши три вагона — семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый по счету от головного локомотива, пятнадцатый — локомотив, За ним вагон с углем, в семнадцатом и восемнадцатом наши трактора, в 19 нахожусь я и две баги. Мы присутствовали при погрузке, и я еще раз снял шляпу, насколько все продумано. Мощным краном снимается крыша, грузится техника, в нашем случае наши машины, затем сверху на специальной направляющей устанавливается плита на весь вагон. И Это потолок на первом этаже и пол на втором. Плита четко встает на свое место, в ней есть отверстие для лестницы и вентиляции. И только потом сверху тем же краном устанавливается крыша с башнями пушек. То есть без крана хрен ты выгрузишь технику. Все с миллиметровыми зазорами, даже плюс крепится болтами. Потом подключаются все коммуникации в виде принудительной вытяжки и проводов от генераторов, от колесных пар. Вход и выход через маленькие люки, как на каком-нибудь БТР. Выходов несколько. Насколько я знаю, длина стандартного железнодорожного на Земле, да и в нашем мире, мы же из облака кижи не таскаем. 15 с копейками, ширина 2700 с копейками. Тут длина была ровно 17 метров, ширина 3500. Соответственно, немного шире и дорожное полотно. То есть внутри вагона, между машинами и стенками, можно передвигаться почти свободно. Ну и запас по несколько метров с обоих сторон. Хоть локтями толкаться не будем в случае нападения. А то, что оно будет, я вот ни капельки не сомневался. Тронулись, это почувствовали все разом. Сначала длинные громкие гудки от всех локомотивов. Средний-то локомотив рядом с нами как дунул. Я аж присел от неожиданности. Затем мы услышали громкое сильное шипение. Я, честно говоря, думал, что ща что-нибудь бахнет. Но нет, тронулись. Немного погремели связки вагонов, и мы поехали. Естественно, мы все прилипли к смотровым щелям и бронестеклам. Интересно же. Вот уплыло здание вокзала. Все эти многочисленные развязки, стрелки, вагоны, ангары. Потом мы поехали мимо каких-то домов, громыхая на всю округу. Ох, не завидую я людям, которые тут живут. Машинисты еще как нарочно несколько раз дудели в свои эти сифоны, или как они там называются. Таким гудком мертвого из могилы поднимешь. Тут что-то мне вспомнилось. Читал одну статью, еще будучи на земле. Дело было во Владике. Во Владивостоке, то бишь. Моряк дальнего плавания уходил в рейсе на полгода. Жены нет, детей, родителей тоже нет. Хата пустует. И пока он плавал, какие-то ухари повадились его грабить. Ну а что? Хозяина нет, вскрывай двери заходи, бери что хочешь. То ли в третий, то ли в четвертый, после ограбления, ему это надоело. Еще в то время была милиция, и она разводила руками. Да, заявление приняли, но ответ-то поищем, наверное, шансов мало. Подумаем, поспрашиваем, короче, все как обычно. Моряк решил действовать сам. Припер с какого-то корабля ревон подключил его как надо и повесил над входной дверью в коридоре квартиры и убыл в очередное плавание. ревоны то разные есть и на 220 вольт, и на 127, и на 24, слабенькие. Этот моряк установил ревон на 220 вольт на открытии двери. Мощность 96 дБ. Чтобы вы знали, когда мы разговариваем, это примерно 60-70 дБ. Человек может зарать с силой 90-110 дБ, в зависимости от своих легких и глотки. Ну, это тогда такие ревоны были. Сейчас, я думаю, уже мощнее есть. А дело было в 90-х годах, когда моряки дальнего плавания считались богатыми и обеспеченными. На обычный двухкассетник в то время можно было поменять квартиру. Да, это не шутки, это было на самом деле. Когда он вернулся из плавания, его прямо на причале при сходе с парохода под белые рученьки, приняли менты и повезли в ментовку предъявлять обвинение. Когда он узнал, в чем дело, сначала долго ржал, потом ржал экипаж а потом, когда ему предъявили статью за непредумышленное убийство, стало не до смеха, грозил ему пятак. А дело было в следующем. Этот же грабитель, который уже несколько раз выносил его хату, дождался, когда моряк в очередной раз уйдет в дальнее плавание, снова полез к нему в хату. Тут, правда, спорно, тот грабитель или нет, но да не суть. Только там в коридоре его ждал сюрприз в виде ревуна. Он же не знал про него, и тем более не знал, как его отключить. И вот представьте, ничего не подозревающий грабитель вскрывает одну дверь, вторую, тогда же помните, у многих две двери в квартирах были, заходит он в коридор хаты на цыпочках, уже предвкушая богатый куш, и тут ему в полнейшей тишине, совершенно неожиданно, практически в ухо дует эта хрень. Дует со всей силы, со всей пролетарской ненавистью и от души. А пространство-то маленькое, что там в хрущевке, коридор-то в однушке. То есть децибелы смело можно умножить на 2, то и на 3. Звуку-то деваться некуда. В итоге грабитель умер от разрыва сердца. Мне кажется, если бы мне в полнейшей тишине совершенно неожиданно в ухо дунула эта хреновина, у меня бы сначала посидели волосы, не только на голове, но и по всему телу. Потом я бы выпустил ракина и только потом бы умер от разрыва сердца. Отмазывали моряка всем миром. Там даже начальник порта подключился, помимо капитана и экипажа. Не, узнав суть дела, все, конечно, сначала ржали. Это ж надо додуматься. Корабельный ревун установить в коридоре однокомнатной квартиры. Уж что там пережили соседи в этот момент, история умалчивает. Но, думаю, кто-нибудь из парализованных точно встал и пошел. Кто-то вышел из комы, если он в ней, конечно, был. А кто-то просто вышел в окошко, вместе с Рамой. Короче, чувака кое-как отмазали. Забрали ревон от греха, и он снова ушел в рейс на очередные несколько месяцев. Спец он там какой-то хороший по корабельным движкам оказался, нужный человек в море, на корабле. Да в хату к нему больше никто не залазил. Эта история мгновенно облетела Владик. Про нее знали и рассказывали друг другу все, кому не лень. Ну, соответственно, желающих лезть в квартиру тоже больше не нашлось. Кто его знает, что там еще приготовил русский моряк? Выползет какой-нибудь осьминог из ванной или боевые пингвины нападут, а вы говорите «Форт Бояр». Да Форт Бояр отдыхает по сравнению с этим. Питач остался позади, по бокам от нас леса, поля и висевший в небе дирижабль сбок от города. Уж не знаю, чего они там с него высматривают, но штука все-таки прикольная. Этакий большой, парящий огурец, только серого цвета. Так подмерный стук колес, кстати, их все равно было слышно. Мы продвигались все дальше и дальше. Парни, кто негромко переговаривался, кто-то по типу сливы чего-то снова жрал. Потом я услышал, как загремели межвагонные двери и увидел, вошедшего к нам в вагон тумана. Ну, что тут у вас, девочки? спросил он. Наводите красоту! Ага, красимся! отозвался Томас. Слива, ты косметичку свою не забыл? Сливаш подавился бутербродом. Туман прошелся туда-сюда по вагону, еще раз придирчиво проверил крепления, которыми к полу были прицеплены баги, и снова громахнув дверями, шел в соседний вагон. Мужики, включите кто-нибудь вытяжку! крикнул я Воняет, пипец! Запах блюра шел от наших баги. Все-таки вагоны достаточно герметичные, плюс принюхались. И добавился запах оружейной смазки, смазки от колесных пар и выхлоп от локомотивов. Все-таки задувает сюда чутка. Я, конечно, открыл парочку больниц, но через них вентиляция слабенькая. Спустя несколько секунд где-то под потолком загудела вытяжка, и следом за ней в вагон ворвался свежий лесной воздух. Вот теперь жить можно, а то башка начинала побаливать. Так мы проехали, наверное, несколько десятков километров. Затем по внутренней связи раздался голос начальника поезда. «Внимание!» всем находящимся в вагонах. Приготовить оружие. Через 10 минут въезжаем в пустоши. Скорость поезда будет снижена. «Зачем — Зачем? — тихо спросил Слива. Я на это только плечами пожал. А начальник снова, услышав Сливин вопрос, объяснил. — В тех местах всегда туман. Если увидите какое-то движение, открывать огонь без команды. Людей там не будет, только звери, которые хотят забраться к вам в вагон и попробовать вас на вкус. Это возомело действие. Тут же защелкали затворы оружия, все вмиг стали серьезными, и с оружием в руках приникли к бойницам и брони окнам. По бокам все тот же лес. Лес как лес, ничего особенного и нового я не увидел. Тот наш эшелон начал плавно вкручиваться в довольно-таки длинный плавный поворот. И там дальше я увидел туман. Раз сердечко начало биться сильнее. Да, там точно уж нет такого леса, вернее, что там за этой дымкой и туманом вообще не видно. Так вот даже и не скажешь, что в ней скрываются опасные твари. Хорошо, что эти зверюги не выходят из нее, а то бы они точно на город поперли. Как нам рассказал Карас, эта железная дорога тут была давно. По ней ходили поезда. Как раз в этих районах было множество болот, некоторые из которых пришлось осушать, чтобы через них проложить дорогу. И вот через какое-то время из этих болот стали выползать все эти твари, каждый из которых считала своим долгом напасть на проезжающий мимо поезд. Да, сначала были обычные поезда. Было одно нападение, второе. Пассажиры и немногочисленные охраны, конечно, сначала были в шоке. Но с грехом пополам проскочили и отбились. Потом были в шоке все, кто об этом узнал. До этого момента о таких зверях в этом мире слышать не слышали. Естественно, в эти болота была ту же собрана и отправлена экспедиция. С учеными там, с вооруженной охраной. Сами знаете, ученым только да, изучить что-нибудь новое и неизвестное. А вопросы безопасности волнует их в последнюю очередь. Ну и результат закономерен. Вся экспедиция в полном составе пропала в первый же день, как их выгрузили в этих пустошах. Отправили вторую, то же самое. Больше желающих не нашлось. А звери как бы сначала пробовали поезда на зубок. Потом они полностью уничтожили два эшелона вместе со всеми, кто на них был. Каким-то чудом полностью посидевшие два машиниста умудрились на локомотиве и вагоне с углем к нему вырваться и добраться до Питача. У мужиков полностью уехала кукуха, Совсем. Их так в местную психушку и поселили. Как поняли из их рассказов, при которых они жутко хохотали и все время оглядывались, на их эшелон в пустоши также напали звери. Крики ужаса, дикий липкий страх, попытки спастись, но зверей было много, а вагоны для их когтей и зубов как бумага. Вот эти двое и отцепили вагоны, и ломанулись оттуда на всех парах на своем локомотиве, который, кстати, тоже был весь помятый поцарапан. Да, их можно осуждать, что бросили эшелон и все такое, Но, как нам рассказывал Карос, а он присутствовал при их допросе, у них, у обоих явно был сильнейший шок и расстройство психики. Дотерпелись они, конечно, на всю оставшуюся жизнь, рассудок там повредился напрочь. Питач оказался отрезан от остальных городов. Но он был, есть и, скорее всего, еще много лет будет столицей по добыче Симата. Не путать с их столицей Торола, где в замке их царь сидит. В Питач добывают местную нефть. Да и народу вокруг Питача проживало в то время очень много. Выход нашли быстро. Начали делать такие бронепоезда и на них возить все, что возили все эти многие годы. Товары, пассажиров, топливо, смазки и так далее. Так, месяц за месяцем набирались опыта, строились новые бронепоезда, каждую поездку отбивались от зверюшек, которые становились все злее и опаснее. Жизнь продолжалась, бизнес никто не отменял. Сам участок пустоши — это 30 километров. Всего каких-то 30 километров. Казалось бы, что это такое для бронированного и хорошо вооруженного эшелона. Но оказалось, что это совсем непростая задача. Но как-то живут, передвигаются, отстреливаются. Конечно, было множество теорий, откуда взялись эти звери. Как обычно, пять яйцеголовые били себя в грудь, и каждый из них говорил, что они точно знают, кто и откуда эти звери, появившиеся из болот. Даже предлагали какие-то решения. Правда, когда им предлагали пойти туда и проверить эту теорию на практике, те сразу замолкали. Ну и разбойники еще появились. Все те, кто сбежал от карающей руки закона в леса. Они стали объединяться и добывать себе пропитание, нападая либо на мелкие деревушки, либо на те же эшелоны. Причем нападение могло произойти на любом направлении. Естественно, царь дал приказ найти и уничтожить. Но куда там? Леса тут глухие, спрятаться можно на раз. Прям натуральные партизаны, как у нас во время войны. Карас, когда нам это рассказывал, даже смеялся. Говорил, что те тоже научились воевать в лесах, жить там, передвигаться по ним, давать отпоры и уходить от преследований царских стрельцов. Кого-то из этих партизан даже ловили, после суда либо повесили, либо башку топором с плеч, но они все равно есть и будут. И есть небеспочвенные подозрения, что этих разбойников хорошо поддерживают из городов и поселков и оружием и продуктами, да и периодически в тех же городах кого-нибудь из них ловят, либо находят партию похищенного ранее товаров или со складов, или из тех же ограбленных поездов, или автомобильных колонн. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Кому война, а кому мать родная. Налетели, ограбили, ушли в леса, потом продажи товара через своих городах. Так и живут, и хрен их, кто может в этих лесах уничтожить. И сколько их тоже никто толком не знает. Один отряд, несколько. Нет информации, и это самая большая проблема для царя. Мы потом с мужиками сидели, обсуждали этих партизан. Тут, конечно, царевы люди сами лохи. В города может приехать кто хочет и когда хочет. Мы вон вообще из другого мира пришли, и нас даже ни разу не остановили. Не проверили документы, не спросили, откуда мы такие красивые. Так что те же самые партизаны могут шастать из леса в города и обратно, когда и где им вздумается. Соответственно, узнавать нужную им информацию, сбывать свой товар и передвигаться так, как нужно им. Не, у царя, конечно, есть и разведка, и контрразведка, и шпионов, бывает, ловят, и облавы проводят но не хватает опыта, знаний. Сюда бы нашего Диму, Георгича, того же Бондарева, всех тех, кто не один год занимался всеми этими бандитами и жуликами. Но сейчас повеселимся, — негромко произнес рядом со мной слива, отвлекая от мыслей. В Туман вкатывались очень медленно. Через бронестекло хорошо вижу, как этот туман все ближе и ближе к нашему вагону. Странный туман, — послышался чей-то голос, как живой какой-то. Это да, тут я согласен. Смотрю на него через бронестекло и понимаю, что он не такой, как обычно. Все мы неоднократно видели туман, ехали через него, просто белый висит и все, а тут он как бы двигался. Такое ощущение, что где-то там стоят дымовые пушки, которые его выплевывают. Вон еще клубы появились и еще. Наш эшелон продолжает медленно двигаться сквозь этот туман. Тут в вагоне слышны только лязги сцепки, перестук колес, негромкое топтание пацанов, и, как сидящие в двух башнях за пушками мамуля и упырь, крутят ручки, крутя стволами в разные стороны. И тут в этой почти тишине раздается голос упыря. «Мужики, у меня пушка перестала крутиться». Пару секунду. Тишина, потом голос апреля. «Как это? Сломал?» «Да нет, крутил, крутил ручку, а тут раз, и как будто что-то держит ствол». На секунду, может, на две я отвернулся от бронистекла, в который смотрел, И тут каким-то шестым чувством почувствовал какое-то движение за стекло, может, даже что-то слышал поворачиваясь к стеклу, а ничего не видно. Это что за хрень? От полной неожиданности спросил я вслух сам себя. Толстое бронированное стекло-то было, но его что-то закрыло изнутри, как шторка какая. Ай, млядь!» — услышал я голос упоряд. Кто-то за ствол схватился! заорал он во все горло. И тут мы услышали выстрелы много разом. От брони стекла я аж отшатнулся и тут же увидел, Что-то, что его закрыло, шевелится. У меня ж волосы по всему телу зашевелились от страха. «Стреляйте, вашу мать!» — заорал Апрель. «Так, что мы со Сливой и шпригнулись. Эти твари на нашем вагоне!» Все произошло очень быстро. Сначала стрельба из других вагонов, затем крик упыря, и за ним Апреля. Мля, в больницу, вижу, как в нее что-то пытается пролезть, какая-то субстанция. Но все понеслось. Со всей силой бью стволом автомата в эту субстанцию, понимаю, что оно мягкое, и давлю на спусковой крючок. Внутри вагона поднялся просто чудовищный грохот. Все мгновенно тут же заволокло дымом от сгоревшего пороха. Наушники на башке помогают от грохота, но не очень. Тварь, прилепившаяся на моем бронестекле, бьется, начинает выпускать какую-то липкую жидкость, размазывая ее по стеклу. Но кто это, какие у нее размеры как она выглядит, я не вижу. Я просто как какой-то умалишенный стреляю сквозь больницу. Хлоп, магазин кончился, перезарядка. На стволе вижу бурую жидкость, от этой картины все внутри похолодело альбада до не пацаны орут, стреляют!» «Бам!» — выстрел из пушки. «Бам!» — за ним еще. Открыли огонь пушкари, не наши. «А, вот наши мамули с тоже выстрелили. И тут наш эшелон как будто во что-то врезался. Мы, в принципе, так потихоньку ехали. А тут как бы во что-то уткнулись и встали. Это что там за масса такая? Что смогла остановить наш бронепоезд? Он же весит чуть больше, чем до хрена. И тут снова голос начальника поезда из громкоговорителей. Как ни странно, колонки были сильнее и мощнее по звуку, чем наши выстрелы. Сохраняет спокойствие, всем открыть огонь!» «Твари облепили почти все вагоны!» «Впереди по курсу на путях улитки, пытаемся прорваться!» «Улитки?» Карас нам про них рассказывал. «Здоровенные твари, по десятку тонн каждая, которые похожи на холодец, и их кровь или что там у них, липнет ко всему у них уже клея. Походу, мы в них в тумане и врезались». «Пацаны, туман рассеивается!» — закричал Слива когда я менял очередной магазин. Моя тварь со стекла уже куда-то делась. Походу, я ее прострелился насквозь, и она сейчас валяется где-то на шпалах. Через стекло видно, правда, оно все в гадости какой-то, но что-то видно. Туман уходил, его как будто что-то сдувает. Мы все стреляем. Судя по звукам, огонь ведут из всех вагонов в обоих направлениях. Полят пушки, автоматы, крупнокалиберные пулеметы. Эти падлы, звери под прикрытием этого плотного густого тумана, прилепились к вагонам, залезли на крышу и даже не сомневаюсь, что сейчас делают попытки прорваться внутрь. И тут я увидел картину снаружи. По земле по направлению к эшелону, ползло, бежало, перекатывалось множество тварей. Разные по размерам. Мелкие, не больше обычной собаки. Покрупнее, как телята какие. Еще крупнее, уже по размерам с лошадь, И вон три здоровенных, хреновины, как слоны какие. Только они все совсем не походили своим внешним видом на привычных нам животных. Это были какие-то страшные, кривые, с разными конечностями, с огромными, пасть... с огромными пастями, полными зубов. От ужаса и страха от увиденной картины я на несколько секунд впал в ступор. Тут же раздались маты пацанов. Почти каждый попытался выразить словами внешний вид от тех тварей. — Саня, стреляй, мать твою! — зарал Слива. — Ты че на них смотришь? Крик Сливы подействовал, но как только я снова высунул ствол автомата в больницу, как тут же увидел, как одна из тварей по размерам стеленка, которая уже подбежала к вагону метров, На 6-7 встала на задние лапы, и из ее груди вырвались какие-то жилы, веревки, языки. Я не знаю, как это назвать. Одна из этих лиан их тут же впилась в бронестекло, чего я аж непроизвольно попытался вернуться. Другие точно хлопнули ниже, а другая вцепилась в мой ствол. Ай, зарал я больше от страха, пытаясь выдернуть назад автомат. Но куда там его тянуло туда, наружу? Недолго, думаю, жму на курок, просто пытаюсь им вращать. Видимо, от моей длинной очереди ствол тут же нагрелся, Эта хрень, в него вцепившись, обожглась и отпустила ствол. Я прям выдернул его на себя. Не знаю как, но я успел отпустить спусковой крючок, иначе рикошеты тут были бы от меня обеспечены. «Гранаты!» — орёт кто-то. «Бросайте гранаты в больнице, только аккуратней!» «Точно. Вон рядом со мной ящики с гранатами. Бросаю автомат, хватаю гранаты. Раз, кольцо, два. Выкидываю их в смотровые щели. Только бы не промахнуться. Только бы она выпала. Только бы она сюда не упала». Взрывы много с обеих сторон, снова маты, снова стреляем. Улитка справа! кричит Клепа. Помогите, ее пули не берут. Я уже берсек, я уже врубился в бой. Слева тут хлопаю его по плечу. Хватаю автомат и на ту сторону вагона. А там вон малыш, колючий, клепа, еще кто-то вовсю полят. Вон свободное бронестекло, под ним, и по бокам несколько открытых бойниц. в одну из них уже проник чей-то язык, немного сантиметров на 20 и крутится еще, пытается хоть что-то схватить. Пацаны не видят. Недолго думая, рывком выдергиваю изножен свой тесак, а-ля Рэмбо. Подбегаю к этому языку и на тебе, падла. Отрубаю его одним ударом. Кусок тут же падает на пол. Снова брызнула эта бурая жидкость, тут же в нос шипанула вонь. Но бойницы чисты. Вон в них свет виден. Подбегаю к стеклу, вон эта улитка. То, что эта улитка, я понял сразу. Она точь-в-точь, точь, как описывал ее Карлс. Да и внешне она на нее похожа. Только больше в десятки, сотни раз. Как слон какой, даже мамонт по размерам. До наших динозавров, конечно, не дотягивает. Но от этого ни капельки не легче. Она медленно ползет по земле, по направлению к нашему же вагону. Вся ее морда и бока в дырках от пуль, но ей хоть бы хны, ползет, как ни в чем не бывало. Сую ствол в бойницу, навожу на нее и за две очереди выпускаю в нее весь магазин. Я хорошо видел, как попадаю в нее. Это точно какой-то холодец. желе, я не знаю, как это назвать. Пули просто впивались в ее корпус, оставляя дырки, вырывали куски плоти. Там дырок в ней уже несколько сотен. А эта тварь не думает умирать. «Гранатометы!» — заорал я, увидав их в стеллажах. «Хватайте гранатометы, из них стреляйте! Пулями ее не остановить!» Гранатометы местные, похожи на наши ручные подствольники. Такой на один выстрел, как у Арнольда в Терминаторе-2 был. Хватаем их, гранаты, быстро открываем ствол, зарядка, в больницу выстрел. Сразу 4 или 5 гранат влепились в тело улитки с громкими шлепками и почти сразу же взорвались. Вот теперь другое дело. Улитка как бы вспухла изнутри, ее в прямом смысле слова разорвало на куски. Бурый жидкость, слизь, все это летит в разные стороны. Что-то долетело до вагона, забрызгав ее. «Пацаны, пацаны, и прилипло!» — тут же зарал Клёпа. поворачивающий вижу, как он пытается вырвать свой гранатомет из смотровой щели. От ствола к стенкам вагона тянется какая-то жидкость. Тут же доходит, это же клей, этот, который вырабатывает улитки. «Брось его, рук клепе он прилип, другой хватай!» Хлёпа бросает гранатомёт, бежит к пирамиде с другими. Увижу тумана, расцелую. Он вчера все наше бабло спустил на вооружение и боеприпасы. Я думал, что нам на вагон хватит по четыре штуки. Он настоял, купили больше, прям в точку. Вот один уже прилип, его сейчас уже пытается оторвать колючий. Тоже рвет бесполезно, ствол прилип. «Ножом срезай!» — орёт ему мага. Колючий тут же вытаскивает свой нож и срезает эту гадость. «Они нас отсюда вывозить будут или нет, мать их!» — зарол селя. Огнеметы давайте!» «Ох же, мля, точно, у нас тут два есть. Один наш, который взяли из нашего мира мушкетеры, один местный. Вон котлет уже тащит огнемет, поджигает спереди, сует ствол в больницу и нати. Вот он дал. Снаружи раздался тонкий писк и десятков зверей. Вот теперь пошло дело. Твари от огня тут же бросились в рассыпную. К сожалению, запас топлива в огнемете не очень большой, буквально 3-4 литра, и сожгли их очень быстро. Но благодаря им большую часть зверей от вагона мы отпугнуть смогли». То же самое и у других вагонах. Вон вижу сбоку струи пламени и разбегающихся горящих и визжащих животных. И тут эшелон дернулся разом, весь, назад. Все, кто стоял на ногах, тут же повалились. Я успеваю схватиться за небольшой поручень и вижу, как со своего места из-за пушки от этого неожиданного ровка вываливается упырь. Как стоящий недалеко от него хобот успевает его подхватить, чтобы тот не приземлился прямо на железный пол. Эшелон все так же дергается вперед-назад, вперед-назад, Вот уже снова стреляют. Грохот просто пипец. Мы одной рукой держимся, за что можно. Второй, выставив стволы, стреляем наружу. Еще рывок и еще. Снова то вперед, то назад. Сила рывков достаточно сильная. Тут бы на ногах удержаться. Еще одна улитка вон ползет, до нее метров 100 Упырь, быстро назад ору ему. Мамуля, улитку видишь? Где? Справа, блядь, Да, вижу, работаю. Упырь с проводностью обезьяны по лестнице забирается в свое место. Готово! — радостно кричит Селя, спрыгивая на пол второго этажа. — На крыше тварь сидела! — Чисто, пушкари, работайте! Между башен пушек на крыше были сделаны такие выпуклости с бойницами, куда можно было выставить ствол и зачистить крышу. Вот по ходу Селя и зачищал крышу. Упырь с мамулей бешено крутит ручки на наводки пушки. Я уже стреляю по другим тварям, снова взрывы по бокам вагонов, эшелон также дергается. «Выстрел — Выстрел! — зарал упырь. — Бах! — Выстрел! — орет мамуля. «Бах — Бах! Провожаю взглядом снаряды. Доли секунды полета, но их видно. Взрывы. Два. Еще один. Видать, кто-то из других вагонов тоже по ней стреляет. Мимо. Ну как мимо? По не попали. Но разметали пару кучек зверюк, появившихся из-за бугорка. Тут уже слышу, как идет перезарядка. Кто там у них? На заряжающих смотреть некогда. У меня опять кончились патроны. Все в разгрузке пусто. Я расстрелял все шесть магазинов. Тут расход боеприпасов такой же, как тогда, на стене. «Выстрел!» Бах! За ним еще один и еще. В этот раз улитку накрыли. Ее также разорвало, и видно, как ее жидкость попала на нескольких животных, которые в этот момент были рядом с ней. Парочка из них тут же слепились и, не удержавшись, упали. Еще какой-то теленок прилип к трупу. Дальше смотреть некогда. Весь пол в гильзах, бегу к стеллажам. Вон там в пирамидах местные автоматы и ружья стоят. Конечно, по сравнению с нашим оружием ерунда, но очередями стрелять могут. Да и пацаны вон уже их хватать начали. Свои боеприпасы мы уже все расстреляли. Хватая автомат, магазины в разгрузку, благо размеры почти такие. Выстрел! Почти одновременно заорал Мамуля ядуван. Бам-бам! По ушам больно бьет, стиснув зубы назад к больнице. Опять какой-то язык торчит, отрезать не успел. Снаружи что-то взорвалось, и он исчез. Ствол в бойницу. автомат забился в руках. Да уж, отдача посильнее. Держу, стреляю. Бам! Бронестекло чем-то забрызгало. Ай! Заорал кто-то из пацанов. Резко поворачиваюсь и вижу, что это орёт селя. Орёт и держится за левую руку правой. Его автомат валяется на полу и шипит. «Кислота!» — врубаюсь я и ломлюсь к нему. «Где, блядь, этот пузырек? Вчера нам сказали, что некоторые из тварей плюются кислотой, которая разъедает плоть. Железо тоже, но очень медленно. А вот если попадет на кожу, будет очень больно. Поэтому и порекомендовали нам купить различных лекарств. В этом пузырьке жидкость, которая мгновенно нейтрализует эту ядовитую гадость. Сель уже подбегает мага с этим же пузырьком. Свой я буквально вырвал из кармана разгрузки, оторвав его. Колпачок долой, льем на рану Сели, тот орет, не переставая. «Руку бери!» — ору я ему. «Мага, укол давай!» Залили рану Сели, она небольшая, просто, видать, действительно, эта жидкость жжет больно. Мага уже выдернул из аптечки небольшой шприц. Хлоп! Вкатывает укол Сели в плечо. Я уже достаю бинт, бинтуем. «Ты как?» — спрашиваем у Сели, который наконец-то перестал орать. «Нормально, не горит больше». «Стреляй тогда!» — маг пихает ему автомат. «Снова к бойнице!» — «Поехали, пацаны!» — заорал Слива. «Точно!» — рывки наконец-то прекратились, и мы тронулись. «Медленно, очень медленно, но мы движемся вперед!» Огонь так никто и не прекращает, расход боеприпасов огромный, ноги уже скользят по полу на гильзах, не могли стоки какие для гильз сделать. Кто-то уже вскрывает цинки с патронами и набивает магазины. «Малыш, держи!» — котлета протягивает ему свеженабитую ленту с патронами. Райдер хватает ее, тут же перезаряжает пулемет и снова стреляет. Грохот такой, как будто тебе на голову одели ведро и молотят по нему молотками. Наушников у меня на башке уже нет, в ушах боль, голова болит. Руки и рожи, скорее всего, уже все закопченые, как обычно. Вытяжка не справляется, бойницы все открыты. Копченый сидит на полу и сразу четырьмя руками набивает патронами ленты. Ему помогает хобот. Крот и чуб ножами режут, проникшие в бойницы эти языки. Соборовцы стреляют наружу из гранатометов, быстро их перезаряжая. Я стреляю из автомата, бегая от одной больницы к другой. Эшелон все больше и больше набирает скорость. Машинисты начали дудеть в свои гудки. И тут, как манна небесная, голос начальника поезда. «Вырвались!» — заорал он. «Держитесь! Чуть-чуть осталось!» «Пацаны, смотрите!» — закричал Слива. Вот то, из-за чего мы остановились. Улитки штук 10 все взорваны, сожжены, разорваны на части. Они такой кучей выползли на железную дорогу и приклеились к рельсам и шпалам, и наш эшелон в тумане в них врезался и остановился. Поэтому мы и дергались силой трех локомотивов, пытаясь вырваться из этой липкой жидкости. Но вырвались, за что честь и хвала машинистам. «Попробуй так синхронно двигать эшелон вперед-назад». Скорость все больше. Походу, машинисты раскочегарили топки вновсю. Стрельба потихоньку затихает, так еще несколько чередей — Дом из крыш сбивают твари и по бокам, что там прилипли. Мы тоже прекратили стрелять. Целей больше нет. Сзади кто-то из зверей ревет, думаю, какая-то крупная тварь посылает нам в спину проклятие. Ничего себе, поездочка!» Полностью обалдевшим голосом произносит слива и плюхается на пол задницей. «У меня тоже руки, ноги дрожат. Опускаюсь за ним и прислоняюсь к стенке. С первого вагона доклад по очереди», — заговорили динамики. Второй погибших нет, трое раненых, не сильно. Третий вагон, один погибший, двое раненых, один тяжело. Посыпались доклады из вагонов. С замиранием сердца слушаем доклады из наших вагонов. У нас все целы, раненых нет. Дошли до нашего. Апрель доложился, потерь нет, один раненый, не сильно. В итоге, услышав все доклады, поняли, что погибших пятеро, ранено двенадцать бойцов. Гражданский груз не пострадали. Грохот дверей. Прибежали туман с доком. Оба, как и мы, в пороховой копоте. «Кто ранен?» — ввалившись в вагон, крикнул туман. Сели, руку зацепили. Махнул в его сторону клёпа. «Нормально все, Там, не сильно». Сели сидит на полу и кивает. Док тут же подбегает к нему. «Сядь, отдохни», — кивает туману на пол рядом со мной. Тот устал и кивает, садится рядом и говорит. «Теперь все. Прям до шекра начальник этот сказал. Надеюсь, только партизан этих не будет. Только с партизанами нам еще сейчас воевать не хватало».